Глава тридцать пятая На следующий день, сразу после завтрака, ко мне прибежал орк посыльный. «Владыка, там это, у ворот ждут вас!» «Опять светлые?» «Нет!» — орк расплылся в улыбке. «Девушка, красивый!» — говорит, владыку видеть надо. «Я что, обезьяна в зоопарке, чтобы на меня смотреть?» Орк озадаченно почесал в затылке. Не будет смотреть? Тогда я прогнать девушка. Стоять. Иди к воротам и скажи, что я сейчас выйду. Интересно, что там за красивая девушка такой? Лоран передумала и решила вернуть отношения в романтическое русло? Очень вряд ли. Может, посыльный перепутал и там не человек, а орка? Мара, та, что приходила на собеседование. Ладно, что думать? Надо смотреть. Казна. Дверь появляться не спешила. Казна, повторил я с нажимом. О! С хлопком на стене появилась маленькая дверка, размером для крупного хоббита, ну или для мелкотравчатого эльфа. Я бы туда пролез при желании, а вот у Рубука точно застрял. Не понял, Казна? Ой, простите, я тут считаю, совсем увлеклась. Сейчас всё исправлю. Похоже, она там считала как минимум интегралы. Дверь увеличилась и расползлась на пол стены в караулку привратной башни. Слушаюсь, владыка. Ну хоть высадила она меня в нужном месте. Я вышел из двери, которая сразу же исчезла за моей спиной, и напугал орков сидевших в караулке. Ох, владыка! Они повскакивали, вытянулись по струнке, выпучили глаза и старший громко доложил. Отдыхающая смена караула, владыка. Во время нашего дежурства происшествий не было. Я махнул ему рукой и вышел. Надо будет с казной обсудить место высадки. Не дело пугать своим появлением случайных свидетелей. Около ворот слышались голоса. Кто это там? Несколько орков у рубу Кашагра. А снаружи за решёткой стояла Клер. Тот же пучок каштановых волос на затылке, очки, в одной руке большой сокваяж, в другой метла с длинной ручкой. Девушка заметила меня и улыбнулась. Доброе утро, владыка. Здравствуйте, Клер. Я повернулся к коркам. Бока открывай свои. «Это гувернантка для дитя тьмы». Решётка практически беззвучно поползла вверх. Когда меняли ворота, я заставил гномов смазать механизмы, чтобы каждое поднятие не напоминало звуки из камеры пыток. «Пойдёмте, разместим вас. Шагра, комната готова?» «Конечно, владыка. Сюда, пожалуйста». «Давайте я помогу». Я галантно забрал у неё саквояж. Пока мы провожали Клэр в левое крыло дворца, я постарался завязать разговор. А мы вас ждали только послезавтра. Я быстро собираюсь. У меня немного вещей. Не сказал бы, багаж у неё оказался весьма тяжёлый. Надо было не выделываться строиз себя рыцаря, а поручить тащить кому-нибудь из орков. Вы одна приехали, и она хмурился. Кейри не дал вам никого провожать, и я Ох, и попадёт лысому Ателььеро. Ему же ясно было сказано организовать поездку. Леса вокруг замка не самое безопасное место для одинокой девушки. Что, провожающие? Она рассмеялась. Они мне не нужны, сударь. Всего полчаса лёту, и я здесь. Вот, Клер подняла метлу. Я же всё-таки ведьма, а не кисельная барышня. Пришлось уже мне удивляться. «Ведьма!» «А я разве не говорила?» Она забавно подняла брови. «Кажется, про диплом МГУ и я упоминала». «Точно, было дело», — я кивнул. «Только не знал, что они выпускают ведьм». «Ну, формально я дипломированный волшебник, но так называют только светлых, а темные зовут себя колдунами и ведьмами». «Понятно, буду знать. Вот мы и пришли. Я распахнул перед ней дверь. «Устраивайтесь, а после обеда я познакомлю вас с будущей воспитанницей». «Мне хватит десяти минут», — она глядела комнату. Чувствовалось, что ей здесь нравится. «Я бы не хотела откладывать. Всё-таки это моя работа». «Тогда буду ждать на первом этаже. Спускайтесь, как будете готовы». Пока мы с Шагрой шли вниз, орка лукава на меня косилась. «Что?» Она хорошенькая, да. Брось, Шагра, она просто гувернантка, ничего больше. Тёмная, с очень сильной кровью, даже я чувствую. Ну не светлую же надо было брать. А чего вы её чемодан тащили? Из вежливости. Ого, и прямо соловьём разливались. Я нахмурился. О, волю за длинный язык и прирекание с владыкой. Шагра картинно охнула и прижала ладони к рту. Молчу, молчу, ни слова больше об этой самой обычной гувернантке. Я погрозил ей пальцем, больше в шутку, чем серьёзно. Найди, пожалуйста, дитя и приведи в тронный зал. Шагра кивнула и убежала, на ходу обернувшись и посмотрев на меня с ехидством. Тоже мне, нашлась зелёная совдня. Никаких женщин, девиц и мамзелей. У меня дел по горло. Город надо строить, от светооборону держать. Вот когда одержу победу, тогда и буду думать о личной жизни. А пока мне и других проблем хватает. Дети, познакомься. Это Клер. Здрасти. Девочка была не в настроении. Кажется, шагра оторвала её от любимой игры в песочнице. Клэр, это дитя тьмы. Очень рада тебя видеть. Девушка присела, чтобы оказаться на одном уровне с детём, и протянула руку. Наверное. Девочка неохотно пожала ладонь, всем видом показывая, что знакомство её не сильно радует. Это твоя новая воспитательница. Спать они у нас нормально, буркнуло дитя. А теперь будет хорошо и с образованием. Клэр будет учить тебя читать, считать и другим нужным наукам. Не хочу. Надо. Я хотел настоять, но Клэр остановила меня жестом. Если не хочешь, то не надо. Подождём, когда ты подрастёшь. И тогда не захочу. Клэр кивнула. Тогда тебе нужна светлая гувернантка. Светлые рыцари редко учатся читать. У них главное хорошо поставленный удар. Дитя с подозрением прищурилось. «А тёмные?» «Мы побеждаем знаниями и хитростью». «Я подумаю». «Может быть, пока ты думаешь, мы во что-нибудь поиграем?» «В замок! Пойдём, я покажу! Умеешь строить из песка!» Дитя тьмы потащила гувернантку к выходу, и я вздохнул с облегчением. «Спасибо тёмным богам! Девочка теперь будет под присмотром!» Обед я пропустил. Зашёл на минуточку в казну, да так и застрял там до вечера. Всё, что нажито непосильным трудом, сокрушалась моя кладовка. Только жить стали как люди, заработали денежек и сразу отдавать. Спокойно. Что опять случилось? Как это что? Я вчера слышала всё-всё про ваш тендер и про цену слышала. Послышался громкий всхлип. «Как же я с моими монеточками расстанусь? Сотни лет знакомы, каждую в лицо знаю, а теперь прости-прощай!» И чувствительная казна зарыдала. То есть натурально с потолка начало капать, словно пошёл дождь. Я спрятался под боковой полочкой, удачно прибитой к стене выше моего роста. «Эй, погоди! Давай посмотрим на это с другой стороны!» «Э-э-э-э-э-э-э!» Не унималась казна. «Любимые мои, как же я без вас буду! Хорошие мои, чудесные, на кого вы меня покидаете? Не увидеть больше вашего блеска, не услышать веселого звона! У-у-у!» Пришлось мне переждать, пока несчастная казна не выплакалась. На полу даже образовались мелкие лужицы, как после хорошего такого дождя. «Простите!» — схлипнула казна. Для меня расставание с каждой монеткой, огорчение. Ничего, я тебя понимаю. Сам не люблю отдавать своё добро. Но тут ничего не попишешь, чтобы не растащили всё, надо пожертвовать малым. Знаю, казна шмыгнула носом. Или что там у неё вместо него. Но в этом есть и хороший момент. Какой? Будет город, жители будут платить налоги. А все они будут попадать к тебе. Познакомишься с кучей новых монеток, заведёшь среди них друзей. Точно-точно, казна последний раз вздохнула. Новые деньги, новые возможности, больше золота. Ага, мы ещё с тобой подумаем, посмотрим, подключим мумия и введём бумажные деньги. Что? Не поняла. Как это бумажные? Неважно, потом объясню. А сейчас давай займёмся насущными проблемами. А? Считать давай, сколько у нас пойдёт на стройку, сколько останется. Казна тяжело вздохнула. Монеточки! Стоп, возьми себя в руки. Никаких больше рыданий. От этого влажность повышается, монетки твои потускнеют, ценности портятся. Я постараюсь. До самого вечера мы разбирались с финансами. Казна все это время не сидела без дела и провела полную инвентаризацию. Три скелета, выделенные мумием, без перерывов и выходных, считали и пересчитывали мое семейное богатство. 352 сундука с золотом по миллиону каждый. 120 сундуков с серебром по 100 тысяч, если переводить в золото. 10 сундуков со всякой медью и монетами неясного достоинства. Однако... Я знал, что у меня есть средства, но чтобы такие? Это сколько? Почти полмиллиарда? Интересно, у товарища Голадона какая сумма в закормах лежит. Не продешевил ли я с его выкупом? Мы самые богатые, вдруг заявила Казна. Если не считать Раджу Хачапутру, но он жульничает с подсчётом, это всем известно. Откуда ты знаешь? М-м Казна замялась. Ну, Но... колись, запасливая ты моя. У нас клуб есть казней, то есть казнов или или казн, не знаю, как правильно. Мы общаемся, меримся богатствами, помогаем друг другу. Неожиданно. А о голодо насколько? Вообще-то я не должна говорить, это нарушает корпоративную этику. Я никому не скажу, честное слово. «Все равно я давала слово!» «А ты шепотом! Точная сумма мне не нужна, только количество сундуков!» «Ну?» — казна выдохнула и еле слышно прошептала. «Штук тридцать сундуков, не больше!» «Ага, ясно, спасибо!» «Этот ваш голодон не так давно в королях, лет пятьсот всего, а по силе так и вовсе середнячок!» «А чего он на нас полез?» живёт ближе всех. Ну и думал, что будет лёгкая прогулка. Новость меня не порадовала. Значит, я победил не самого сильного. Не знаешь, другие на нас войной не собираются? Откуда же я узнаю? Не у кого нет больших трат последнее время. Казнах мыкнула. Пока нет, но если будут, обязательно сообщу. За ужином дитя тьмы выглядела радостной и непрерывно болтала. «Мы с Клэр такой замок построили. Она обещала научить меня лепить из пластилина, а замок мы назвали и тюнтагель, и даже название написали. На дощечке буквами я сама писала». При этом дитя умудрялась поглощать котлеты с макаронами. Клэр выглядела довольной, а бабушка поглядывала на гувернантку с одобрением. удачно я выбрал. После еды Клэр сразу увела дитя спать. Девочка пыталась возражать, но больше по привычке. "Идём", девушка взяла дитя на руки. "Я расскажу тебе сказку, про тёмного владыку. Ага, про него и его смелых рыцарей". Когда они ушли, рядом со мной тихо вздохнул Дэймон. "Мне таких сказок не рассказывали. А какие?" У меня был строгий воспитатель, который читал мне на ночь наставления по рыцарскому делу. Я сочувственно похлопал парня по плечу. Ваня, ко мне подошла бабушка. Где ты нашёл такую чудную тёмную? Сама пришла на собеседование. Никогда бы не подумала, что можно так ловко с детём. И миленькая к тому же. Ба, я её не за внешность брал. Бабушка недоверчиво хмыкнула. Да сговорились они что ли? Нет уж. О вольте. Мне хватило Лоран, больше не надо.